Здесь на каждом шагу наголомные рытвины, выбоины, ухабы, вывороченные камни, грязь, лужи, делающие проезд почти невозможным. Зимой уже настывают такие бугры и скаты льду, что пройти переулком, не поскользнувшись и не шлепнувшись раз десяток, мог бы разве очень ловкий эквилибрист. Со стороны полторацкого стекольчатый или новополторацкий флигель представляет длинное трехэтажное здание грязно-желтого казарменного вида. Окна нижнего подвального этажа по большей части выбиты, кое-где загорожены, чем не попало, а преимущественно ничем, и стоят себе без стекол, без переплетов и даже случается вовсе без рам. Они приходятся очень низко над землей, так что в зимнее время, когда случится обильная оттепель, мутные потоки уличной грязи и воды свободно стекают с леденелых бугров в жилые помещения подвалов.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 По фасаду на полторацкий приулок этот дом представляет мало интересного. Мрачная, запущенная и какая-то пустынно-казенная внешность. Битые стекла, голые рамы, плесень да отлупившаяся штукатурка и только. В несравненно более живописном виде является эта трущоба, если посмотреть на ее задний фас с той стороны, где она тянется на супротив тряпичного флигеля. Тут вы увидите двухяростную галерею. Длинный ряд ее полукруглых арок уходит вдали, тянется во всю длину этого флигеля, прерываясь только в центре маленьким выступом каменной пристройки, которая до того уже пробрюзгла, что цемент почти не держит кирпичей, отчего самая стена как-то выпятилась наружу, дала несколько трещин и грозит падением. В предупреждение последнего печального обстоятельства было придумано весьма остроумное средство — подпереть ее снизу досками и бревенчатыми распорками. Подперли, и ничего, пока мест стоит себе, слава Богу. Эта двухэтажная галерея имеет весьма оригинальный вид. Внизу, между арочными устоями, нагромождено всякого хламу. Тут и бочки, и кучи досок, и полози, и колеса, и ящики какие-то, и чего-чего только нету. Верхний же ярус представляет широкие круглые окна в пролетах арок, где пестрят разноцветные лохмотья, вывешенные на воздух. Эти-то окна со стеклами в частых и словно бы парниковых переплетах и послужили причиной того, что новополторадский флигель назван здесь стекольчатым. Переплеты рамы, стекла, играющие на освет всеми переливами радуги, конечно, наполовину поломаны и повыбиты. Из них торчат и высовываются всевозможные людские головы, женщины, дети, все возрасты и полы.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 Тут вам бросается в глаза непрерывное людское движение, слышны смешанный гул человеческого говора, детский плач, женское тараторство, возгласы продавцов по части съедомого и Нахимова, мужская ругань и бесшабашная песня. Словом, вы чуете, что тут жизнь трущобная кипит и кипит в полном, обычном, ежедневном своем разгаре.